Переговоры. Все это было безмерно тяжело. Едва оправившись, Морней вынужден был внушать своим единоверцам, чтобы они, Бога ради, не требовали у короля больше того, что он может дать без вреда для себя. — А если он умрет? — спросил некий пастор Беро, который по поручению церковного собора приехал в Сомюр к губернатору. Морный склонил голову, потом поднял ее и ответил спокойно. Покуда он жив, достаточно Эдикта в том виде, как он его подготовил. А после? Об этом он умолчал, однако подумал. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Мы же должны упорно защищать среди живых свою веру и честь. Он хорошо знал, что надо было преодолеть, прежде чем настал этот час, когда моему королю дозволено даровать нам эдикт. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Когда Мурней приводил эти слова священного писания, он разумел их и как верующий, и как политик. Он отправился с мадам де Мурней в Париж. Оба были приняты без промедления. Мадам де Мурней в доме сестры короля где одновременно с ней появились еще две дамы — герцогиня де Буфор и принцесса Оранская. Король же принял господина де Мурнея, хотя в скором времени ожидал к себе папского легата. Когда Генрих увидел в дверях своего Филиппа Мурнея, он не решился тотчас обнять его, как намеревался. Настолько тот показался ему чуждым. Только несчастье! Они годы так меняют лицо человек. «Филипп», — сказал Генрих, — «я все выслушаю, сколь много и сколь долго вы бы не жаловались. Вы были жестоко оскорблены, и я вместе с вами. Но зато наконец-то настал день, когда я могу восстановить религию в ее правах». «Разумеется, Сир», — сказал слабым голосом Мурней, — «Вы сдержите свое слово и даруете нашей вере те свободы и права, которыми она уже обладала около полувека тому назад. Больше того, что вам стоило во Фоломеевская ночь, я вернуть вам не могу», — признал Генрих. А Мурней признал свой черед, мне это известно. Оба сделали жест отречения. После этой паузы дипломат принес покорнейшую просьбу. «Его единоверцы требуют» чтобы от них было шесть представителей в парламентской законодательной палате. Что при шестнадцати членах не составит большинства, — заметил Генрих. Поэтому мы и просим, Ваше Величество, чтобы вы сами назначили остальных десять членов католиков. Сир, в вас одном видим мы свой оплот. Не в ваших крепостях и даже не в Эдикте, лишь в вас одном — Генрих не стал спрашивать дальше, только обнял своего Филиппа. Никогда, должно быть, он так долго и крепко не прижимал его к груди. На ухо он сказал ему. Нам обоим следовало бы быть бессмертными. В другое ухо после поцелуя, в другую щеку, король шепнул. А не то и мой Эдикт после нас станет просто бумажкой. «Лучше бы нам не знать об этом наперед», — сознался Мурней. В своем религиозном рвении я чуть не позабыл о том, что наши деяния вряд ли переживут нас. От того ты и требуешь многого, и ничем не можешь удовлетвориться, и хочешь возвести свободу совести в вечный закон. Но она кончится вместе с нами, и тем, что нам наследуют, придется заново ее завоевывать. Так угодно властителю судеб». «Так он вам это открыл?» — спросил Генрих. Отступил на шаг и оглядел Мурнея. Вначале тот показался ему совсем чуждым. И тут Мурней сразу стал тверд, стал настойчив. «Сир, вспомните удар по голове. Ведь он все еще не отомщен. Генрих, он будет отомщен. Я это обещаю, Мурней. Мне обидно, что вы мешкаете. Время и мои враги имеют право смеяться надо мной». Генрих, друг мой, вы скорее готовы стерпеть несовершенный эдикт, нежели удар. Мурней, Сир, удар задевает мою честь. Генрих, вы рухнули на земь, а религия воспрянула. Мурней, без чести нет и пользы. Если уж от трудов наших ничего не останется, пусть хоть выполнены они будут с честью, тогда и наше имя не умрет. Ни звука в ответ. Генрих размышляет, Как часто именно этот человек лгал и обманывал ради него в чистоте сердечной и все же согласно мирским законам. Одно годится, другое нет. Я подхожу к намеченной мною вершине с внутренней твердостью, в которой вся моя честь. Прямой путь был бы больше, чем честью, он был бы чудом. Я избегаю убийц, а удары палкой забываю. Месть отнимает много от того, что впоследствии назовут величием месть. Господин де Мурней, вы дворянин в большей мере, чем мудрец. Я это вижу. Неужели вы не постигли, что месть никого так не унижает, как нас самих? Мурней, благочестивый протестант, сказал Сир, господин де Сен Фаль должен быть заключен в тюрьму и должен просить у меня прощения. «Хорошо, — сказал Генрих, — ваше желание будет исполнено». С этими словами он отпустил своего старого товарища. Внизу с шумом подкатил экипаж легат. Генрих не встретил легата ни на лестнице, ни на пороге, а вышел в противоположную дверь. Из соседней комнаты открывался вид на тюэльри, на окна его сестры. Окно, которое он искал, было прикрыто легкой занавеской. Он увидел на ней тени, и было их четыре. «Дамы дрожат за меня», — подумал он. «Они собрались и молятся за меня, дабы я остался тверд. Не беспокойся, Катрин. На сей раз, господин, я. Принцесса Аранская, мой час настал, и в моем королевстве не нашлось бы ни одного убийцы, который посмел бы направить в меня нож». Нож сам собою вонзился бы в его собственное тело. Крупными шагами, скорее даже прыжками, он устремился в первую комнату, чтобы попасть туда ранее легат. Но дверь оставил открытой. Пусть четыре тени присутствуют при том, что будет здесь происходить. «Мадам де Морней», — подумал он, — «молитесь меньше за меня, чем за вашего супруга. Он мстителен». Однако папского легата он будет избегать всячески, ибо он боится поддаться соблазну и из благоразумия поцеловать его кольцо. Снаружи выстроились караульные, уже отворялась дверь. Генрих думал, Габриэль, моя бесценная повелительница, погляди на меня. Если я выдержу это испытание, то победишь и ты. Молись с тремя протестантками о том, чтобы стать королевой тут на пороге показался легат. Дальше он не сделал ни шага. Он стоял на месте и ждал короля, чтобы король поцеловал его кольцо. Свита легата была многочисленна, она поднималась из недр лестницы, как осиянное облако. Разноцветные одежды духовных и военных лиц тут же и отроки. Облако следовало за легатом, пожалуй, слишком торжественно. Сам он, По виду был сагбенным, смиренным старцем и приподнял руку с кольцом несколько робко, словно требовал в сущности слишком многого. Однако король с жаром поцеловал его кольцо, после чего снова отступил на середину комнаты. Теперь настал его черед ждать. Свита проплыла мимо бесшумно, как подобает облаку, двери тихо затворились. Легату хотелось оглянуться. Неужели он действительно наедине с этим королем? По правде сказать, входить в камеру осужденного не слишком приятно и даже жутковато, особенно пожилому жизнелюбу, который крайне жаден до всяческих перипетий жизни, но о конце ее предпочитает не думать. А ведь Мальвеце в Брюсселе говорит, что король Франции должен умереть. Легат думает... Дверь теперь плотно закрыта, остается только пройти положенный путь. Он проделал этот путь, не спуская глаз с короля, которого с каждым шагом жалел все сильнее. От чего именно у бунтовщика, еретика, неисправимого разрушителя веры и божественного порядка, в решительные минуты бывает такой облик и осанка, каких не встретишь ни у одного красивого отрока или непогрешимого христианина очень обидно. Мальвеце, легат в Брюсселе, хлопочет о его смерти целых пять лет. Это варварство, хотя это и справедливо, ибо король сам стремится к своей гибели. Легат в Брюсселе лишь подталкивает того, кто все равно должен пасть. А мне бы хотелось удержать его. Легат сел, и лишь затем сел и король. Легат поздравил короля с победой над кардиналом австрийским. «Над Испанией», — быстро проговорил Генрих, — «над Гавсбургом». Легат, немного помолчав, спросил, «Над христианством?» «Я христианский король», — сказал Генрих. «Папе это известно. Гарантии, которые я предлагаю ему, стоят мне плодов моих побед. Я заключаю мир, но мог бы перенести войну из за Рейн». «Если бы вы могли, вы бы это сделали. Обрадовавшись, что добились мира со своими светскими врагами, вы теперь нападаете на церковь». «Избави Бог», — заверил Генрих. «Гарантии?» — легат простер руку к королю, как бы предостерегая его. «Только не давайте их своим протестантам. Главное, не давайте им первым». Это заведет вас дальше, чем вам угодно, и чем это совместимо с вашим благом. Вы поднялись высоко, вы победитель и великий король. Будьте же по-настоящему великим, познайте пределы своей власти. Пышные слова для слишком мелкого дела, сказал Генрих. Я время дал понять, что мои протестанты ничего не получат, кроме листа бумаги. Они бедные большего и не ждут. «Лучше всего осведомлен храбрый Морней, который поцеловал у вас кольцо. Ему я сам это сказал. Они меня знают. Почему же только Рим не верит мне? Потому что Рим лучше знает вас». После этих слов легата наступило тяжкое молчание. Король встал, он несколько раз прошелся по комнате, шаги его становились все медленней, У открытой дальней двери он всякий раз нагибался вперед, держа одну ногу на весу, чтобы увидеть окно в доме своей сестры. Из четырех теней три были совсем неподвижны, следя за движениями четвертой.